Глава 91 Оба моих товарища уехали, и теперь я стоял на краю пропасти. Тем вечером, после того, как я приготовил ужин и съел его, сидя на привычном месте в кухне, а недопитая чашка кофе Мустафы так и стояла на столе, и мои соседи, если бы им было дело, могли видеть, как я ужинаю в одиночестве, Экран моего телефона засветился, показывая ливийский номер. Это был Мустафа. Целая флотилия первых и вторых кузенов явилась забрать его с египетской границы. Он ликовал, как человек, который наконец-то оказался в центре событий. И не было страха, что его внезапно задержат, и он мог просто положиться на заботу других людей. «Али!» — окликнул он кого-то. «Где машина, парень?» «Это твой брат?» — спросил я. Но в этот момент что-то сказал Али. «Отлично!» — громогласно отозвался Мустафа. «Но потом сгоняй за ней, дружище!» Али опять что-то сказал. «Ладно, тогда я подожду здесь. Храни тебя, Аллах!» Мустафа вернулся к разговору со мной. Голос чуть изменился. «Как ты там?» Вопрос был совершенно излишним. «Это твой брат?» — повторил я. «Да. Вернулся с фронта, когда узнал, что я приезжаю. Передай привет, пожалуйста». «Парнишка здорово окреп. Поднакачался. Молодец». «Каково это вернуться?» «Каково? Великолепно! Чертовски здорово!» как воскреснуть из мертвых. Воздух раздувает легкие». И тогда оно возникло вновь. То новое качество в его голосе, новая интонация, помимо назидательной, которую я не сразу смог определить. Голос звучал уверенно, не одиноко. Вот оно, правильное слово. «Не одиноко».